— Осьминог в кустах! — раздался надухом Ивана голос медведя. — Как поползете, принимайте левее. Сейчас там выставят ориентир. — Не бросится? — оглянулся на него Березов. — Там метров пять всего. Он указал на только что воткнутую одним из ползущих ориентир вешку с маленьким красным флажком. — Ползает он быстро! — Нет! — медведь отрицательно кивнул. — Над ним туча. Она и сейчас грозовая. — Да. «Значит, шибанет во что угодно, что двигается быстрее, чем очень медленно. И он об этом знает. Твари хорошо чувствуют аномалии. Уверен, именно потому он специально и выбрал те кусты под тучей». «Зачем?» — спросил кто-то из контрразведчиков. «Живет он здесь», — ответил медведь. «Сто процентов. Охотится наверняка в другом месте, а тот спит, потому и забрался под тучу». Чтобы никто не мог подкрасться к нему незаметно. А сменок твар не глупая, не станет делать засаду на добычу там, где не может до неё доплюнуть. Потому и отполз в кусты. Там он может спрятаться, и если кто соберётся искать его на прежнем месте, то получит вторую струю. Для неё расстояние уже вполне достаточно. Так что нападать осменок не будет. К тому же нас много, и он-то понимает. Эти твари каким-то образом всегда знают, сколько нас. В общем, главное — ползти точно на вешку, а после держать направление на впереди идущего. Не паниковать и ни в коем случае не забирать левее. Там начинается качкарник. Его во мху видно плохо, и в каждом втором углублении студень лежит. Коридор миновали без осложнений. Доползя до вешки, Иван на пару секунд остановился и, в общем, в каждом втором углублении студень лежит. И навёл вино коль на осьминожий куст. Слившись с растительностью, тварь заметить не так-то просто, но ему всё же удалось разглядеть обвившиеся вокруг ветвей широкие плоские щупальца, бугрящиеся усеянными крючковатыми шипами-присосками. Спустя полкилометра отряд достиг невысокого холма, и ферзь объявил привал. Собрав командиров групп, он подошёл к контрразведчикам Ерос вернул перед ними карту. За этим холмом находится указанное вами место, указал он на обведённую в кружок точку. Лет 7 назад там находилась одна из первых научных лабораторий РАО. Возможно, ваш источник имел в виду именно её. Источник упомянул, что нелегальная лаборатория расположена на базе старой постройки научного типа, кивнул Рентген. Так что ваши данные подтверждают наши. Лаборатория наверняка охраняется. Советую вашим людям быть предельно осторожными. Мы всегда предельно осторожны, хмыкнул Ферзь. Иначе из Реала живым не выбраться. Думаю, теперь вам это объяснять не требуется. Он красноречиво кивнул на посиневшую шишку на лбу Рентгена. Но сразу хочу сказать, что ваши данные чистой воды дезинформацию. Мы никого и ничего там не найдём. «Все это место заполнено аномалиями», — он поднял руку, останавливая уже собравшегося возразить контрразведчика. «Но мы доведем операцию до конца, раз пришли. Сами убедитесь в достоверности своих данных». Командир ОСОП обернулся к командирам групп и принялся ставить боевые задачи, водя карандашом по затянутому в целлулоид листу карты. «Группу червонца я поведу сам», — Группа ветры пойдёт в лоб. Вот отсюда, он указал рукой на правое подножие холма. Вот сюда. Карандаш упёрся в точку на карте. Двигаться в колонну по одному, дистанция 3 м. В сторону восточного обреза здания лабы. Ориентир обрушившаяся кирпичная стена. Ширина коридора два шага. К стене ближе 10 м не подходить, на развалинах паутина. Равее рухнувшие стены россыпи студня, вдоль которых ходит центрифуга, левее целой букета на малей, так что граница коридора соблюдать самым тщательным образом. Задача дойти до указанной точки, остановиться и ждать дальнейших указаний, гильзы бросать каждые 10 секунд. Он перевёл взгляд на Лимура и кивнул ему на холм. Ты со своей займёшь высоту. Задача с порогового гребня прикрывать огнём штурмовые группы. Левый склон холма не занимать, там плешь диаметром в десяток метров, крайний левый предел диспозиции, сросшиеся буквы В и Ель в зарослях игламёта. Брызга не подходить, побеги игламёта уже зрелые, можно заработать много лишних проблем. Сектора обстрела следующие. Движение, перебил Ферзян на полуслове резкий возглас. Множественное движение в кустах по правому флангу. Движение по левому флангу, крикнул второй наблюдатель. Быстро приближается, цели не вижу. Филин даёт десятки отметок с корговоркой доложил первый. Похоже зверё, идёт прямо на нас. К бою, скомандовал Ферс. Занять круговую оборону, позиции не менять. Пулемётчикам разобрать сектор. Дальнейшие его слова потонули в грохоте шквального огня. Залёгший отряд бился всех стволов, пытаясь сдержать потоки хлынувшего из растительности потока всевозможного зверья. Пронзительно визжащие твари выскакивали со всех сторон и бросались в атаку, стараясь поскорее вцепиться в человеческую плоть. Узнать земных животных в усеянных клыками, чешуйчатых и мохнатых зловещего вида существах, стремительно меркающих среди синего мха и жёлтых пятёков кустарника, было невозможно, да и вряд ли это интересовало сейчас хоть кого-то. Едва не застигнутый в расплох отряд изо всех сил отбивал неожиданную атаку. Берёза в паре коротких очередей срезал несущегося на него волка, не останавливая движение ствола, поймал в прицел следующую тварь и вновь нажал на спусковой крючок. От покрытого наполовину шерстью, наполовину зловатой кожей существа с облезлым лисьим хвостом брызнули ошмётки плоти, но тварь не остановилась. Иван дал ещё одну очередь. Но зверь двигался слишком быстро. Автомат щёлкнул байком по пустому патроннику, сообщая об опустевшем магазине, и в этот миг тварь прыгнула. Берёзов рывком перевернулся на спину, пропуская зверя мимо себя и ударил его автоматом словно дубиной. Получив удар, тварь замешкалась, и Иван успел выхватить нож из укреплённых на груди ножен. Зверь развернулся волчком, поджимая лапы для атакующего броска, но так и не прыгнул. 20 см стали с сирейтерной заточкой вспороли ему брюха, вываливая в красную пыль сплетение внутренностей. Где-то совсем близко у самой головы оглушительно защёлкал воздух, пронзаемый пулемётной очередью, и что-то тяжёлое с размаху врезалось в берёзово, отбрасывая его в сторону. Иван продлил падение перекатом, гася полученную от невидимого врага энергию и вскочил на колени, готовясь нанести удар ножом. На рухнувший подле него огромный кабан был уже мёртв. Берёзов бросил благодарный взгляд поверх дымящейся свежей кровью туши, развороченной пулями в сторону позиции пулемётчика, но медведь уже не смотрел на него. Его печенек коротко водил стволом из стороны в сторону, выплёвывая огненные всполохи и отбрасывая в сторону фонтанчики стреляных гильз. Иван перекатился под защиту кабани и туши, подхватывая из земли автомат и быстро сменил магазин, бросая взгляд на залёгших сзади контрразведчиков. Те лежали слишком близко друг к другу. Если какая-то тварь прорвётся, может зацепить сразу двоих, но в остальном всё в норме. Они не паниковали и не полили в белый свет, как в копеечку, скуп отстреливая подбегающее слишком близко зверьё. Берёзов уже набрал в лёгкие воздух, собираясь приказать ему увеличить дистанцию между собой, как вдруг заметил в небе возвращающуюся с тыла птичью стаю. "Воздух!" выкрикнул он, выбрасывая руку в указывающем жесте в сторону контрразведчиков. "Кто с дробовиками на спину, с 15 метров заградительный огонь!" Контрразведчики сообразили сразу. Вооружённые сайгаками, они перекатились на спину, и спустя несколько мгновений крупная дроп уже выгрызала дыры в кишащих бешеными тварями облаке. С неба на землю посыпались разодранные тушки уродливых птиц. Берёзов перевернулся на грудь и в крайнюю секунду успел всадить очередь в грудь летящему на него в атакующем прыжке зверю. В глубине сознания мелькнула мысль, что по птицам мелкая дроп эффективнее крупной, но дали ли контразвечкам такие патроны, он не знал. Иван стремительно двинул стволом правее, обгоняя мушкой приближающегося волка, и дал пару коротких очередей на упреждение, пули вспороли звериный бок, швыряя бугристую тварь на землю, и он переключился на другую цель. Спустя полминуты сзади, пробиваясь через грохот стрельбы, раздался вопль. Березов резким движением развернулся назад. С десяток птиц, спикировав с неба, облепили дальнего из ведущих огонь контрразведчиков. «Перекатывайся!» — заорал медведь, оборачиваясь на крик. «Дави их с собой!» Попавший под удар человек, извиваясь, словно змея на раскаленной печи, покатился по синему мху, вдавливая в красную резину земли клыкастокогтистые тушки. Остальные рискою задеть его дробью сосредоточили огонь на пикирующих к нему тварях. Дробовые заряды сшибали птиц, вырывая из них облачка перьев, и стая рванулась вверх, заходя на второй круг. "Перезаряжай!" майор успевал одновременно вести огонь из пулемёта и бросать взгляды на контрразведчиков. "Сейчас вернутся. Туман, слева!" Березов скинул автомат одновременно с поворотом головы. Левее него в цепи ближайших к кустам бойцов уже кипела рукопашная схватка. Зверье прорвалось через плотный огонь, и в ход пошли ножи и приклады. Несколько человек и пара десятков пылающих злобой тварей смешались в рычащий и хрипящий клубок, катающийся по синему мху в клубах красной пыли. Иван прицельными выстрелами сбил одного за других троих бугриста-кожистых волков, рвущих с их клубящейся красной пылью свалки из людей и животных, и рванул гранатный подсумок. «Медведь!» — крикнул он здоровяку, бросая как можно дальше гладкий шар РГН. «Отсекаем гранатами!» Майор понял без лишних слов, и в воздухе закувыркались зеленые корпусы гранат. В кустах громыхнули взрывы, вздымая в воздух красные земляные брызги и синюшно-желтые клочья травы и листьев, отсекая потоками раскаленного металла атакующих тварей. Дюжина разрывов прогремела один за другим почти непрерывно, и, напуганная разбрасывающими свистящую смерть с грохочущими вспышками, зверье дрогнуло, поворачивая назад. Твари бросились обратно в лес, сзади слитно ударились саиги контрразведчиков, встречая вернувшуюся стаю плотным облаком свинца, и берёзы с медведям, не сговариваясь, одновременно рванулись в сторону рукопашной, на ходу выхватывая боевые ножи. Бой закончился спустя полторы минуты. Зверью отступила, оставив людям залитую кровью поляну, усеянную развороченными тушками и тушами, и вокруг неожиданно царила тишина. нарушаемое слабыми стонами раненых и клацаньем перезаряжаемого оружия. Отряд спешно готовился отразить вторую атаку, но она так и не последовала. Животные бесследно растворились в лесу. Через несколько минут стало ясно, что бой окончен, и Берёзов, устало вытирая покрытый кровью нож, вернулся к контрразведчикам. Те собрались вокруг своего товарища, слабо шевелящегося посреди раздавленных птичьих трупов. Его мембрана была покрыта множеством мелких рваных дыр, едва ли не половина из которых лениво сочилась кровью. Контрразведчики осторожно подняли пострадавшего и потащили к позиции Ферзя, где Эйболит уже возился с другими ранеными. «Жить будет!» — не отрываясь от работы, бросился он инструктор, скользнув по нему взглядом. «Токсикацию получил от яда с когтей! Туман! Вкоре ему стандартный антидот и два зеленых шприц-тюбика из аптечки!» Он отвернулся к лежащему на земле бойцу, которому перетягивали сколеченную руку, отгрызенную почти до локтя. Из окававленных лохмотьев, смешавшихся с плотью и резинополимера, торчал обломок кости со следами клыков. Я потом подойду. Твою мать, тихо выругался он себе под нос. Что нашло на этих тварей? Ай, болит, затянул жгут, и раненый захрипел от боли. Потерпи ещё немного, Паша, сейчас станет легче. Он быстрым движением сорвал колпачок со шприц-тюбика с промедолом и вонзил иглу ему в бедро прямо через мембрану. К санинструктору подтащили еще одного раненого, и Иван, кивнув контрразведчиком, занялся инъекциями антидота для их сослуживца. Получив уколы, тот быстро пришел в себя. — Как ты? — коротко спросил его старший. — Нормально, — слабым голосом ответил он. — Голова кругом идет, и тело ватное, словно отлежал. Побочный эффект от антидотов, объяснил Берёзов. Вкололи ударную дозу, пройдёт через полчаса. Он открыл один из встроенных в мембрану пострадавшего подсумков и достал чёрные лепёшки гермопластера. Это ремкомплект на мембрану. Надо заклеить на нём все дыры и восстановить герметичность на случай столкновения с едкой аномалией. Справитесь? Иван посмотрел на контрразведчиков. Мне бы магазины подобрать. Справимся, кивнул старший Был инструктаж. Они занялись своим товарищем, и Березов вернулся к недавней позиции. В полубое некогда было засовывать опустевшие магазины обратно в разгрузку мембраны. Приходилось бросать их на землю. Иван собрал магазины и принялся снаряжать их заново. «Как твой подопечный? Цел?» Подошедший лемур сел рядом с ним прямо на мертвую кабанью тушу. «Серьезно его стая накрыла?» Но заживёт, ответил Берёзов. Обдрали его капитально, весь в дырках, но глубоких ран нет, вкололи антидот, скоро очухается. Повезло, констатировал Лимур. Жаль, что не всем. Иван проследил его взгляд. В центре поляны несколько человек укладывали на только что собранные походные носилки тело погибшего бойца. Первая волна зверья состояла из особенно крупных особей. И пулемёты не смогли сдержать всех. Прижавшись к кромке леса, огневую позицию смяло потоком тварей. Стрелок получил удар кабаньими клыками в грудь такой силы, что лопнувшее рёбро вывернуло наружу. Всего же потери особо насчитывали одного убитого и троих раненых, один из которых потерял руку и уже никогда не сможет вернуться к службе. Это не считая отделавшегося поверхностными ранами контрразведчика. Глядя на настоящие вереницы одни за другими насилки, берёза тоскливо поморщился. Сотрудников службы безопасности, открывающих огонь без разбора, едва заметьв в какое-либо зверьё, вполне можно понять. Чёрт бы побрал этот ваш арреал со всеми его мутациями, аномалиями и прочими тварями.